Отчет номер 17, 3 октября. Все быстрее вниз под уклон. Появляются мысли о самоубийстве, чтобы остановить падение, пока я еще могу контролировать свое поведение и осознавать окружающий мир. Но тут я вспоминаю ждущего у окна Чарли. Я не могу распоряжаться его жизнью. Я всего лишь ненадолго одолжил ее, и теперь меня просят вернуть долг. Нельзя забывать, что я единственный, с кем случалось подобное. До последнего момента я буду записывать свои мысли и чувства. Это подарок человечеству от Чарли Гордона. Я стал злым и раздражительным. Поссорился с соседями из-за того, что до познания выключаю проигрыватель. Я часто так делаю с тех самых пор, как перестал играть на рояле. Конечно, я не прав, что постоянно кручу пластинки, но музыка не дает мне спать. Я знаю, что должен иногда спать, но дорожу каждой секундой бодрствования. Это не только из-за кошмаров, но и потому что я боюсь поглупеть во сне. Не устаю напоминать себе, что высплюсь, когда на меня падет тьма. Мистер Вернер, сосед снизу, никогда раньше не жаловался на шум, но в последнее время взял привычку колотить по трубам отопления или в потолок своей квартиры. Поначалу я игнорировал эти звуки, Но вчера ночью он явился ко мне в халате. Мы поругались, и я захлопнул дверь перед его носом. Через час он вернулся с полицейским, и тот объяснил мне, что не следует заводить пластинки так громко в 4 часа ночи. Ухмылка на физиономии Вернера была настолько отвратительной, что я с трудом удержался, чтобы не ударить его. Когда они ушли, Я разбил все пластинки, а заодно и проигрыватель. Все равно такая музыка мне совсем не нравится».